коммерческое предприятие. В 1908 или в 1909 году я получил из Главного управления почт и телеграфов извещение, что за последние месяцы многие города России наводнены искусно подчищенными почтовыми марками семи и 10 копеечного достоинства. Подчистка настолько совершенна, что лишь при сильной лупе может быть обнаружена Есть основания предполагать, что в этом мошенничестве орудует хорошо соорганизованная шайка, разбросавшая сети чуть ли не по всей России. Ходят смутные слухи, что центр организации находится в Варшаве. Получив эти сведения, я приказал агентам обойти каждому в своём районе все табачные, мелочные и прочие лавочки, где, по установившемуся издревно обычаю, продавались марки. Москва велика, а по сему операции это заняло немало времени. Поместе с тем я обратил внимание на то, что за последнее время появилось множество объявлений в газетах от имени коллекционеров, предлагавших скупать старые марки. Поэтому я порешил произвести обыски и у этих коллекционеров, впрочем, не давшие ничего, кроме огромных запасов старых марок. Во многих табачных и мелочных лавках агенты мои, вооруженные специально для них приобретенными лупами, обнаружили, отобрали и принесли мне марки, казавшиеся им подозрительными, каковые я принялся внимательно разглядывать. Подчистка была идеальна, не только ни малейших следов старых штемпелей, но полная сохранность по краям зубчиков, неприкосновенность к клеевой массе и так далее. Единственное при сравнении двух марок, новые подчищенные, Последняя краска была чуть-чуть бледнее и казалась слегка выцвевшей. Разница была столь ничтожна, что пришлось партию этих марок отправить в главный почтамт на экспертизу, где лишь и была окончательно установлена их непригодность. Характерно, что марки эти попадались лишь поштучно и никогда целыми листами. Опрошенные лавочники-продавцы в один голос заявляли, что марки ими приобретены в почтовых отделениях, и что о недоброкачественности их они не подозревали. А один лишь из них, человек, видимо, крайне робкий, напуганный вмешательством властей, чистосердечно признал, что получил для своей лавки запасы марок от небезвестного мрачного коллекционера, проживавшего на одном из Казицких переулков, некого Е. получал он их от Е со скидкой в 1 копейку со штуки. Я командировал агентов к Е. При обыске у него подчищенных марок не нашли, но одно обстоятельство обратило на себя внимание моего помощника Андреева, который был во главе обыска. Это то, что в бумажнике Е была найдена накладная на товары из Варшавы, причём товар в необозначенно оказался весьма оригинального свойства мешок перьев. Зачем коллекционеру марок выписывать из Варшавы перья, словно гусей, уток и прочей птицы мало в Москве. Этот Е был арестован и припровождён в Сыскную полицию. Сначала он отпирался, но просидев двое суток в камере и будучи вызванным на участную ставку с табачным лавочником, его прежде назвавшим, а теперь признавшим, он перестал упираться, сознался во всём и широко пошёл нам навстречу в деле раскрытии всей этой мошеннической махинации. Он рассказал следующее: месяца 3 тому назад является к нему какой-то человек по виду еврей, продаёт ему несколько экземпляров довольно редких марок, долго болтает на разные темы и заканчивает свою беседу выгодным предложением. Поставить ему партию прекрасно почищенных 70 копеечных марок со скидкой 3 копеек со стоимости каждой. Тут же он показал свои образцы. После долгих колебаний я соблазнился и изъявил согласие на аферу. Когда мой искуситель назвал мне фамилию Зельберштейна, к какому мы предложил писать в Варшаву до востребования. Мы списались, и вот время от времени я получал Зельберштейна партии марок, упакованные в мешки с перьями, что не даёт возможности их прощупать. Как вы полагаете, спросил я, пришёл ли по последней накладной мешок? Судя по времени, должно быть да. Я отправил человека с накладной на товарную станцию, и мешок был вскоре привезен. Мы высыпали перья, и среди них обнаружили до 10 тысяч марок. Они были сложены пакетиками по 100 штук, и каждый из них был аккуратно перевязан голубой ниткой. Не представляло труда, конечно, написать Зельберштейну от имени Е письмо с заказом и арестовать его в Варшаве, в почтамте, в момент получения им корреспонденции до востребования. Но марочное предприятие приняло всероссийский масштаб, требовало раскрытия самого источника производства и полной его ликвидации. Между тем Зельберштейн мог оказаться лишь посредником, а не непосредственным работником и главой предприятия. Все эти соображения заставили меня отказаться от мысли о немедленном аресте последнего, и я стал изобретать повод к поездке в Варшаву. В этом отношении мне помог все тот же арестованный коллекционер. Ничего не может быть проще, сказал он. Зельберштейн не раз предлагал мне в письмах приехать в Варшаву для обсуждения какого-то нового и весьма прибыльного дела. Я подозреваю по его намёкам, что речь идёт о распространении подчищенных гербовых марок. Зельберштейн вас никогда не видел? Нет? Отлично. Сделайте паузу дня в 3, а затем напишите ему, что готовы приехать в Варшаву для переговоров и просите указать вам точное место вашей будущей встречи. Е согласился исполнить это требование, но сказал, «Вы видите, господин начальник, что я не только покаялся в преступлении, но и готов всячески содействовать раскрытию всего дела. Будьте добры, освободите меня, я истосковался по дому». Я был в затруднительном положении и решил посоветоваться с прокурором суда Арнольди. «Не знаю, что и посоветовать вам», — сказал он мне. «При освобождении Е он может бежать или испортить вам дело». Впрочем, делайте, как хотите, Аркадий Францевич, вам виднее. «Я освобожу вас до суда», — сказал я Е. «Но приставлю к вам двух агентов, несущих денные ночи на дежурство при вас». «Помилуйте, для чего эти предосторожности?» «Нет ж, вы извините, но они необходимы». «Ну что ж, пусть будет так». Дня через три Е написал Зельберштейну до востребования. В этом письме он изъявлял согласие на переговоры о выгодном деле, но заявлял, что сам выехать не может, а готов прислать родного брата, к какому доверяет как самому себе. Скоро пришёл ответ от Зельберштейна с подробным указанием дня, часа и места встречи. Для свидания Зельберштейн выбрал Саксонский сад и скамейку как раз против входа в Летний театр. Для большей точности он просил господина Е держать в руках местную русскую газету Варшавский дневник. Ей я тотчас же написал о приемлемости времени и места, и я стал собираться в путь. К назначенному сроку я с двумя агентами выехал в Варшаву. В условленный час я был в Саксонском саду на указанной скамейке и внимательно прочитывал широко развернутый варшавский дневник. Кругом меня никого не было, если не считать какой-то толстой еврейки с младенцем, сидящей напротив. Прошло полчаса. Никого. Прошел час. Никого. Я собрался было сокрушенно уходить, полагая, что нечто совершенно непредвиденное задержало или напугало Зильберштейна. Как вдруг моя еврейка перешла площадку и подсела ко мне. Немного помолчав, она с обворожительной улыбкой спросила меня. — Скажите, мосье, вы русский? — Русский. — Ой, люблю я русских. Хороший, щедрый народ. — Я поклонился. — Вы живете в Варшаве или приезжий? — Приезжий, сударня. Я так и думала, вы не похожи на варшавянина, вы из Петербурга. Нет, я из Москвы. И из Москвы, как бы удивленно улыбнулась она и, тотчас же, прильнув к моему уху, прошептала. Ну так я уже вам покажу сейчас господина Зерберштейна. Она повела меня на Трембатскую улицу, подвела к какому-то небольшому кафе и указала на столик у самого зеркального окна. За ним сидел еврей, лет сорока, рожеватый, довольно прилично одетый.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 Ну и какая разница? Ваш брат нам писал, что приедете вы, и я прекрасно знаю, что вы не господин Е, а его брат. Но не всё ли равно? Положим, и моя фамилия Е, но, конечно, я лишь брат вашего покупателя. И для большей достоверности я вытащил паспорт и раскрыл его перед Зельберштейном. Зачем мне ваш паспорт? Разве я не сразу вижу, с кем имею дело? Тем не менее, он запустил глаза в документ. Ну эти господин Е. Раньше, чем разговаривать о делах, выпьем по телишку, ну? Хорошо бы позавтракать сначала, я голоден. Можно и позавтракать, от чего нам не позавтракать? Да, но здесь как-то неуютно. Пойдёмте в какой-нибудь ресторан почище. Видно, господин Е, что вы настоящий аристократ, работаете, так сказать, на широкую ногу. Изельберштейн восхищённо на меня взглянул. Да, слава богу, пожалуй, не могу, обороты хорошие делаю. Но так знаешь, что я вам скажу? Если мы договоримся, вы и миллионер. «Поверьте слову Янкеля Зильберштейна!» «Ладно, ладно, об этом после, господин Зильберштейн. А теперь вы поесть?» «Идемте, идемте, господин Е. Я тут недалеко такой ресторан, знаю, что останетесь довольны. Такие фляки, такие зразы, такой цомбер подают, что сам господин Ротшильд не забракует». Зильберштейн привел меня в довольно приличный ресторан. Выпили мы с ним рюмки по три старки, и мой еврей размят. Какой вы симпатичный, компанейский человек! С вами так приятно иметь дело, воскликнул он по минутно. Мы принялись за завтрак. Знаете, господин Е, я такое, такое дело хочу вам предложить. Что если до сих пор мы зарабатывали копейки, то на новом гешефте будем зарабатывать рубли! Да, вы в одном из ваших писем намекали. Я хорошенько не уверен, но мне показалось, что вы имеете в виду гербовые марки? Георгий Ширков восхищённо воскликнул Зельберштейн. Да, я именно об этом и намёкивал. Вы только подумайте, разница-то какая. 5 рублёвая и 10 рублёвая, наконец, Боштымось 40 рублёвой марки. Вы понимаете меня? Отлично понимаю. Но прежде чем говорить, нужно и на товар посмотреть. Хе, само собой. Кто же заглазно товар покупает? Да ещё такой деликатный. Вот я про то и говорю. Покажите образцы, а то и самое предприятие, чтобы я мог судить как о качестве, так и о солидности и размахе дела. А вы надолго приехали в Варшаву? На несколько дней, во всяком случае, в зависимости от того, сколько потребует дело. Ну так нечего и торопиться. Я переговорю со своим компаньоном, а завтра мы вам покажем и образцы, и если он только согласится, то и самую выделку». Я хоть сейчас готов вас повести, да приходится считаться с ним, а он недоверчив и боязлив. Однако после второй бутылки вина Зельберштейн проникся горячей камней любви и гипотетически воскликнул: "Да что уж вас мучить? Вот вам образцы". И он достал из бумажника несколько гербовых марок. Я принялся разглядывать эту не менее изумительную работу. Подвыпивший Зельберштейн укоризненно воскликнул: «Что вы делаете? Неужели вы невооруженным глазом думаете что-нибудь увидеть? Да возьмите же, господин Е. Лупу! Лупу возьмите! Вот она!» И он протянул мне лупу. «Благодарю вас, у меня есть лупа. Я сначала желаю получить общие впечатления». Поглядев со всех сторон марки, я затем принялся их исследовать и через лупу. Наконец, оторвавшись от этого занятия, я солидно промолвил. «Товар хорош, без изъяна, ничего не скажу, даже удивительно». Зельберштейн самодовольно улыбнулся. Вы быть может думаете, что Зельберштейн вам хвастает и показывает настоящие марки? Нет, я этого не думаю. Но, разумеется, для крупного заказа мне нужна твёрдая вера в серьёзную техническую постановку. Ведь каждую марку не осмотришь. Быть может, господин Зельберштейн вы переговорите с вашим компаньоном и как-нибудь устроите это? Хорошо, господин Е. Будьте завтра в час дня на Праге. Там, на такой-то улице, в доме номер 43, имеется и маленький ресторанчик, хотя и грязненький, посещаемый больше фурманами, но надежный во всех отношениях. Я познакомлю вас со своим компаньоном, и, быть может, он и согласится вам показать кое-что. На этом мы и порешили. Я позвал лакея и потребовал счет. «Мы с вами будем рассчитываться на немецких началах», — сказал мне Зильберштейн. «Я заплачу за то, что я кушал, а вы за то, что сами скушали». Да что там считаться? Для такого приятного знакомства заплачу я за всё. Для чего же это? слабо запротестовал Зельберштейн. Лучше бы на немецких началах. Ладно, завтра заплатите вы, вот и выйдут немецкие начала. Мы вышли. Зельберштейн, долго тряс мне руку, объясняясь в любви, превозносил мою щедрость. Но наконец мы расстались, и я отправился к себе в гостиницу. Пробыв не часа два, я к вечеру вышел и с наступившими сумерками отправился в местную сыскную полицию. Я обратился к Ковалику, начальнику Варшавского отделения. Рассказав ему кратко, в чём дело, я просил его дать мне на завтра к часу 2 агентов, переодетых в урмаными и звощиками, для наблюдения за Зельберштейном и его сообщником. К варшавским агентам я присоединил своих двух привезённых мною из Москвы. На следующий день Ровно в час я входил на Праге в грязненький ресторанчик, где у стойки толпился уже куча людей крайне пролетарского вида. Скорее к ним присоединился один из агентов извозчик. Не успел я занять в соседней чистой комнате столик, как пожаловали Зельберштейн и его спутник. Зельберштейн радостно меня приветствовал и познакомил с компаньоном, называя его Гриншпаном. Мы заказали какую-то еду. Гриншпан резко отличался от Зельберштейна. Насколько последний был доверчив и экспансивен, настолько первый казался осторожным и скрытным. Несколько раз в течение завтрака Зельберштейн одёргивался и обрывался Гриншпаном. Так было, когда Зельберштейн в порыве восхваления своего товара хватался за бумажник, желая вынуть новые образцы. Так было и тогда, когда Зельберштейн, увлечённый размерами будущих барышей, признавался, что масштабы их работы всероссийские. Поговорив с час, я, в принципе, изъявил согласие принять широкое участие в сбытии гербовых марок в Москве, но при условии хотя бы некоторого введения меня в курс дела и техники производства. Осторожный Гриншпан не дал окончательного ответа, но просил завтра еще раз явиться в этот же ресторан, где он и обещал окончательно объявить о своем решении. Очевидно, за предстоящие сутки он намеревался навести обо мне справки в гостинице, А может, ты понаблюдай за мной и моими прогулками по Варшаве. Мы вышли из ресторанчика, долго прощались у подъезда, но убедившись наконец, что мои люди и оба извозчика тут, я расстался с мошенниками и направился к себе. Опасаясь из-за собой слежки осторожного Гриншпана и боясь провалить дело, я решил в этот день не выходить больше из гостиницы. Поздно вечером зашёл ко мне один из моих агентов и доложил: что все они внимательно весь день следили за обоими субъектами и точно установили, что проживают они на окраине Праги при переплетной мастерской с вывеской «Переплетная мастерская Гриншпана». В течение дня они несколько раз выходили и приходили обратно, и, наконец, один из них, поменьше ростом, Зильбернштейн, вернулся в последний раз в девять часов, после чего они переплетную закрыли, а в боковых от нее окнах появился свет. Тот же вечером я получил из Москвы срочную телеграмму от своего помощника, извещавшую меня о кровавом убийстве и ограблении в одной из квартир Поварского переулка. А потому, торопясь вернуться, я решил форсировать события и не дожидаясь завтрашнего свидания, произвести немедленно обыск в Переплётной, тем более, что всё говорило за то, что производство марок организовано там же. Оба сообщника живут вместе, прикрываются вывеской Переплётной мастерской, то есть декорации удобные. так как этого рода мастерство требует и бумаги, и клея, и всяких инструментов для тиснения, быть может, пригодных и для почистки и вырезывания марок. Я позвонил Ковалику и сообщил ему о моем решении немедленно произвести обыск. Он пожелал принять в нем участие, и мы с его и моими агентами направились на Прагу. Постучавшись в переплетную, мы не получали долго ответа. Мы стали барабанить сильнее, и, наконец, за дверью послышался испуганный мужской голос. тутам. Открывайте полицию. Ой-вей, какая полиция? Что вам угодно, господин Обер-полицмейстер? Открывайте немедленно, или мы выломаем дверь. Угроза подействовала, и трясущийся от страха Зельберштейн в пантуфлях раскрыл дверь. Мы быстро вошли в комнату мастерскую. Тут был прилавок, верстак, стол и две табуретки. В стороне виднелась кровать, на которой приподнялся навстречу нам склокоченный Гриншпан. В соседней комнате была столовая, а еще дальше комнату супругов Зильберштейн, вернее, Гриншпан, так как Зильберштейн оказался родным братом Гриншпана, присвоившим себе чужую фамилию, прикрываясь которой он и получал всю корреспонденцию до востребования. При нашем, а в особенности моем появлении, первые слова Гриншпана, обращенные к Зильберштейну, были «Ну что, Яша, не говорил я тебе?» «Мы приступили к обыску». Но к тревоге моей ни в мастерской, ни в столовой мы ровно ничего не обнаружили. Оставалась третья комната, спальня супругов. Из нее неслись какие-то подвывания, стоны и охи. — Господа полиция, не входите, пожалуйста, туда. Там моя больная жена обратился к нам с Зильберштейн. — Невозможно. Мы обязаны осмотреть все помещение, — отвечали ему. — Ну, только, пожалуйста, потихоньку и поскорее. — Ладно, ладно, не беспокойтесь. Мы вошли в спальню. На широкой кровати корчил и жирный еврей, оглашая комнату криками. Что с ней? спросил я Зельберштейна. Да то, что бывает с женщинами. Именно мадам Зельберштейн ждёт. Чего же она ждёт? Маленькую гершки или сарочку? Ха, вот что. Но корчил мадам Зельберштейн не показались неестественными. Её и без того преувеличенные вопли аккуратно усиливались по мере того, как приближались к её кровати. «Ой, ой, не трогайте меня, чтоб ты сдох, Янкель, ты виноват в моих муках, ой, ой!» Она явно переигрывала роль. Я предложил послать за акушеркой, прикомандированной к полиции. «Зачем вам беспокоиться?» — заволновался Зильберштейн. «Тут рядышком живет хорошая акушерка, но мы ее и позовем». «Нет уж, мы лучше свою выпишем». «Ой, ведь это так долго будет, а тут бы сразу!» «Ничего, потерпите, мы на фурму не вмиг слетаем». Обыск продолжался, а один из агентов поехал за полицейской акушеркой. Черты и стонущие еврейки мне показались как будто знакомыми. Я вглядел спристально и бааа, узнал мою вчерашнюю знакомую по саксонскому саду. Не подав вида, я спросил у Зильберштейна. Давно ваша жена так мучается? Ох, уже две недели, как не сходит с кровати. Все схватка, то отпустит на минуточку, то опять. Она очень, очень страдает. Еврейка, услышав мой вопрос о ответ мужа, принялась выть ещё громче. А затем, повернув ко мне голову, умирающим голосом промолвила: "И знаете, я иногда прошу смерти у Бога, до того мне бывает швах. Ой-ой-ой, вот опять началось. Ой." "Так, да, госпожа Зельберштейн, но вы сегодня чувствуете себя много хуже, чем вчера в саксонском саду", сказал я спокойно. Госпожа Зельберштейн сразу перестала стонать. Быстро повернула голову в мою сторону и впилась в меня своими сирийскими глазами. "Не что вы хотите этим сказать? Ну да, сегодня хуже, а вчера лучше. Вот и сейчас лучше, гораздо лучше. Я даже, пожалуй, встану". Икс Пожа Зельберштейна опустила свои толстые ноги с кровати на пол. Когда вернулся агент с акушеркой, она решительно отказалась от медицинского осмотра и, накинув на плечи капот, отошла в сторону. Мы внимательно смотрели, ощупывали всю кровать, но ровно ничего не нашли. Не более удачными оказались выстукивания стен, особенно той, что прилегала к отодвинутой теперь кровати. Вдруг один из агентов, производивший обыск в этой комнате, заявляет, что половицы пола как раз на месте, где стояла кровать, как-то шатаются при нажатии. Их подняли, и под ними оказалась крутая лесенка, ведущая в глубину подвала. Принесли свечи, спустились вниз. Там оказался коридорчик в виде траншеи, сажени две длиной, а в конце его небольшая комната, это к 40 примерно квадратных харшин. Это катакомба и оказалась местом амалаживания марок. Мы застали в ней двух спящих мастеров евреев. В одном углу стоял особый котёл, где отваривались и отклеивались старые марки. Посередине комнаты был стол с чертёжными досками, на которых высушивались и заново обмазывались клеем марки.